глава двадцать два всю обратную дорогу я продремала на плече змея в разлом вошла зевая в мобиле, ждавшем нас по ту сторону я нагло задрыхла уютно устроив голову на коленях теневика в институт мы прибыли в четыре часа после полудня солнце грело зеленеющую землю птицы радовались весне а я разглядывала клумбы и газоны чисто с точки зрения сна. Вот тут будет неплохо лежаться, а здесь валяться. К счастью, Эмерсон отложил выволочку на завтра, и ехидно заметив, что у таких амёб, как мы, все его слова пронырнут через протоплазму, не задерживаясь, и отправил нас доходить до состояния многоклеточного организма. Наш запас понял тренера по-своему. Оливер и Чарли сбежали в город. Кристоф помялся немного и вспомнил, что собирался навестить официантку из ресторации неподалеку. Изабель никуда не сбежала, а сияя как новая монета, устроилась на ближайшей скамейке и зарылась в бумажки, периодически что-то отправляя по линзе. Похоже, сорвала куш. Варт утопал в казарму. Я тоже собиралась к себе, но Стейн поймал меня за руку и уволок в скрытую за зданием полигона рощу. Прижав к дереву, поцеловал. Увернуться от настойчивого, пьянящего поцелуя не вышло. Сонливость как рукой сняло. А когда у нас окончательно сбилось дыхание, Стейн тихо спросил, глядя мне в глаза. «Ну и почему моя мышка от меня всё время убегает?» «Не убегаю», — честно ответила я. «Дистанцию пытаюсь держать. Другом пытаюсь считать, но не убегаю. От него убежишь». Догонит и разрушит простой план продержаться до развода. «Почему у меня чувство, что ты пытаешься воздвигнуть между нами стену?» Васильковые глаза печально блеснули. Змей невесело усмехнулся. «В чём дело?» «В нас!» — не выдержала я. «Не могу больше делать вид, что мы друзья. В обряде! В этом бессовом обряде!» Я толкнула змея, пытаясь высвободиться из его рук. Не отпустил. Держал крепко, но осторожно. «Словно я из тонкого фарфора». «Это всё неправда!» Я рассмеялась, покачала головой. «Всё неправда!» «Это всё обряд!» «Он связывает магию, связывает души!» «Поэтому тебе кажется, что я тебе нравлюсь!» «Поэтому я думаю, что люблю тебя!» Стейн немного отодвинулся, но из объятий так и не выпустил. Васильковые глаза потемнели. Он хмуро спросил. «Мама сказала об обряде?» «Да». С ним не всё так просто. Он не связывает души? Губы сами сложились в грустную улыбку. Связывает. Стэн коснулся ладонью моей щеки, захотелось прижаться к шершавой коже, но всё это неправда. Мы ничего не перепутали, Мартиша. Это ты так думаешь? Пальцы теневика накрыли мои губы, заставляя замолчать. Обряд связывает души и магию, и это вызывает чувство родства. Оно немного напоминает дружбу. Но обряд не может заставить полюбить мартиша. Стейн покачал головой. Не может. Это просто древний способ привязать тех, кто не согласен. Но твоя мама сказала, что именно из-за связи душ такие браки не расторгают. Сомнением нахмурилась я. Обряд связывает и вызывает любовь, если не было чувств. Ах, вот оно что. Стейн посмотрел на дерево над моей головой. Ясно. А мне нет. Причина в другом. В чём же? Этот обряд довольно варварский, и он не допускает измен. Как это? Я озадаченно таращилась на Стейна. То есть совсем? Да. И эту часть обряда по истечении полугода не убрать. Вот это новость. То есть его отец всю жизнь был верен жене, которую не любил? а Я беспомощно развела руками... не зная, как задать бестактный вопрос, без ответа на который так и буду сомневаться. «Твой отец и его жена? А твоя мама?» Он не прикасался ни к жене, ни к маме. Предельно просто и прямо ответил змей. Грустно улыбнулся и добавил. «Хотя Лора его жена, его очень любила». «Из-за обряда у меня включился режим недоверчивого дятла». «Нет», — рассмеялся Стейн. «Она влюбилась в него сама мышка». и мне жаль, что Лора не полюбила никого другого. Но она же была привязана к твоему отцу. Рада бы списать неуёмное любопытство на проклятие, но это было не оно. Любовь бывает разная. Змей легко коснулся губами уголка моего рта. Почему тогда твоя мама не рассказала мне всё это, а выдала урезанный вариант? К тому же не совсем правдивый. Зачем солгала? Она не лгала. Он грустно улыбнулся. Мама ревновала отца. Видела, как Лора его любит, и ей было очень тяжело. Ещё и отец не объявлял меня наследником. Настаивал, что это надо сделать после его смерти. Он сильно болел, а не все болезни можно вылечить. Отец боялся, что когда они с женой умрут, император заберёт их состояние, а меня обвинит в самозванстве. Поэтому я, как отец и хотел, появился в самый последний момент. чтобы они могли сделать вид, что я опоздал. Но они передумали, и я всё же стал наследником. Но до этого маме было очень сложно. Думаю, рассказанную тебе историю мама придумала давно, чтобы примирить себя с фактом, что рядом с отцом не она, а Лора. Но она ведь не могла не понимать, что лжёт самой себе. Она понимала это. А мне озвучила эту версию, чтобы я не вздумала остаться твоей женой. Подытожила я. «Мы ведь можем разлюбить друг друга, а развестись уже не выйдет». «Я никогда тебя не разлюблю». Змей подцепил пальцами мой подбородок, посмотрел в глаза. «Я люблю тебя, Мартиша». «И я люблю». Я уже об этом сказала, когда накинулась на него с обвинениями. Обняв его за шею, я потянулась за поцелуем. Нацеловались вдоволь. За всё время, что я пыталась выдать наши чувства за дружбу. И на пару дней вперёд. Змей проводил меня до крыльца общежития. В комнату я входила счастливо, улыбаясь. Оказывается, когда любовь взаимна, это не просто крылья за спиной. Это небо под ногами. Навестив душевую, я решила провести остаток дня с пользой. Нацепила на шею обучающий амулет и завалилась спать. Вырвало меня из царства формул и нужных, но нудных размышлений Лангуста жужжание линзы. За окном отгорал закат. По комнате скользили тени. Сонно щурясь, я нажала на картинку с личиком Нэнси. «Ты как? Тебя не ранили?» — выпалила сестричка, нервно теребя прядь у виска. «А почему меня должны ранить?» — пробурчала я, цапнула артефакт и отключила поток формул в голове. «Так вас же накрыло!» Во всех новостных проекциях крутят, как вас чёрным куполом накрывает». Нэнси оставила волосы в покое и придвинулась к линзе, словно это могло помочь лучше меня рассмотреть. «А потом кошмар такой творился. Купол пытаются пробить, а вы внутри с нежитью. Твоё лицо во всю проекцию. Ну, всё равно видно». «Что там с моим лицом?» Лицо во всю линзу было, только когда я с тренером говорила. «Откуда у журналистов запись?» «Изабель». Всего пару секунд, но я чуть не посидела. Сестричка стиснула пальцами кулак, взволнованно подняла руки к груди, затем опустила. «Потом вы пропали. Там полиция, люди какие-то, парни, зрителей уводят. Все бегают, что-то делают. А потом вас косами показали. И всё. Ты что, не могла связаться со мной и сказать, что всё в порядке?» Она возмущённо уставилась на меня. Я не знала, что журналисты всё это сняли. Как умудрились. Когда нас вытащили из-под купола, на поле не было ни одного корреспондента, зевнув, пробормотала я. «Значит, кто-то додумался спрятать линзу», пожала плечами сестричка. «Там угол странный такой. С тобой точно всё в порядке?» «Абсолютно». «Ладно, пойду маме скажу». «Чего? А с каких пор мама смотрит игры? Она же никогда их не глядела. И нам не давала. А она не смотрит». Глаза сестрички сердито блеснули. Я, как весь этот ужас начался, ей показала. Она пыталась меня выставить. У неё там посиделки с подругами были в честь возвращения одной из них из Квирина. А я им проекцию включила. Посмотрели. Потом меня всё равно выставили. Потом мама попросила сказать, что там с тобой. «Попросила?» Недоверчиво переспросила я. «Ну...» — поморщилась Нэнси и нехотя призналась. «Как она обычно просит, ты же знаешь». «Сообщите мне, дочь моя, если станет известно». «Ага». Нэнси пригладила ладонью волосы. «Я побежала». И отключилась. Едва линза погасла, как снова заблестела, и на её поверхности появилась физиономия брата. «Я сплю?» «Вроде нет». Ущипнув себя за руку, я потерла след от ногтей, больно, и нажала на картинку. Бернард молча смотрел на меня с проекции Его лицо ничего не выражало, однако в глазах промелькнуло облегчение и радость. «Я цела», — сообщила я. Братец продолжал изображать безмолвный бюст неизвестного героя в музее. «Может, расскажешь о проклятии?» — предложила я. «Как у тебя получается им управлять? Поделишься опытом?» Проекция моргнула и исчезла. Брат решил, что достаточно налюбовался на мое лицо. «Ну и семейка у нас». Завалившись на кровать, я уснула, напрочь забыв об обучающем амулете. Спать без формул и обрывочных сновидений, которые мозг успевает засунуть между лекциями, было сплошным удовольствием. Утро подложило мне сюрприз, и это была не розовая хрюшка, а пирожки с чаем. Судя по горе выпечки, Стейн и парни до конца пятого курса, вплоть до выпускного, будут дежурить по кухне. Наевшись до состояния той самой хрюшки, я решила, что завтрак в меня точно не влезет, и отправилась на конюшню. Белла встретила меня радостным тявканьем. Нарезала пару кругов по вольеру. Попросилась на руки, подставила живот для чесания. А потом приволокла мне палку. «Бросить?» — я покрутила деревянный подарок. Лисичка радостно подпрыгнула. Погонявшись за деревяшкой, она вспомнила о привычке жевать перчатки. Но стоило сказать «фу», как Белла отпускала мой палец. «Фас» — и она нападала. Похоже, первую команду мой жутко боевой «Энфилд» освоил еще до старта курса тренировок с ректором. За развлечением «Фас-фу» нас и застал Юрген. Он пришел навестить своего элементаля и по пути занес мне программу ректора, разработанную для наших с Беллой тренировок. В ней пока было не так много пунктов. Для начала лисичке предстояло научиться по команде сидеть, идти к хозяину, нападать и носить небольшие предметы. Занятия начинались по возвращении в институт. «Мы куда-то едем?» Я вопросительно посмотрела на теневика, почёсывающего Беллу за ухом. «Вы едете», — хмуро кивнул Юрк. «Команда!» Его глаза довольно блеснули, по губам скользнула злая усмешка. Но не все. «Почему?» Оказалось, император озаботился происходящим на играх, и финал пройдёт на закрытой территории в дворцовом комплексе. Финалисты приедут заранее. Наша команда, как вышедшая в финал первой, прибудет туда немедленно и проведёт в гостевой части дворца пять дней. Наши противники, о них станет известно за два дня до игры, присоединятся позже. Только основной состав команд и тренер, никакого запаса. Гости тоже будут но их количество ограничено. Плюс от каждого игрока по два родственника. Все приглашенные должны явиться за сутки до финала. «Изабель наверняка придумает очередной тотализатор», — расстроенно пробормотала я. «Тренер мне ничего не сказал. Меня не берут». «Обидно вот так перед самой целью получить по носу». Вся надежда на Стейна. «Но у него всего одна просьба. А нам и нужна одна». Мы же вроде разобрались с нашим браком. Но всё равно странно вот так ничего не делать. «Изабель не едет». Смысл слов Юрга не сразу до меня дошёл. «Изабель не едет. Я тоже». «А кто едет?» Я обрадованно улыбнулась, глядя на теневика. «Ты? Тебя восстановили?» Юрген отрицательно покачал головой. Изабель выгнали из команды. Она транслировала всё, что происходило на арене, незаметно прицепив линзу к углу арки, несмотря на запрет тренера и полиции. И теперь ей грозил штраф от полиции и выволочка от ректора. В дополнение к той, что устроил с утра в присутствии змея Эмерсон. «Ты в команде», — добавил Юрк, а потом открыто и довольно улыбнулся. И пояснил. «Эмерсон занят, ищет себе замену на время отпуска с нами». Лангуст при всем желании не может прикрыть его занятия на пять дней, а ректор не согласен ставить окна. Поэтому тренер сгрузил сбор команды на Стейна, а сам укатил в город разыскивать старых знакомых из военных, способных пять дней читать его записи юным дарованием. Желательно так, чтобы дарования поняли, о чем речь. Змея в институте тоже нет. Они с Вардом ищут дом, где официантка Кристофа снимает квартиру. Тот со свидания так и не вернулся и на линзу не отвечает. Занятия у него должны были начаться сегодня после обеда, поэтому Крис и не торопился. А мы вполне могли остаться без игрока, потому что, согласно приказу императора, за час до полудня должны вместе с небольшим запасом вещей грузиться в присланные мобили. В общем, почтовым голубям и помощникам в перетаскивании чемоданов парни решили сделать Юрга, и он со своей задачей справился. Я всё знаю и готова бежать к воротам в припрыжку». Юрк, напротив, не видел смысла торопиться. «Даже если девушка не собирается долго паковать вещи, лучше дать ей на это время», — философски заметил он. Пообещав зайти за полчаса до отправки, юрген пошёл к своей осерде. Не удержавшись, я заглянула в вольер, куда заходил теневик. Его элементаль действительно напоминал большую нелетающую птицу с драконьей головой, увенчанный тремя рогами. Увидев хозяина, она радостно затрясла башкой и стукнула лапой по полу. Каменная плита пошла трещинами. Вот это удар! До комнаты я добралась, побив все личные рекорды по бегу Вытащив чемодан, распахнула дверцы шкафа и поняла, что Юрк был прав. Собраться за полчаса, как я хотела, не выйдет. потому что в голове всплыли старательно вбитые мамой правила этикета. И, согласно им, одеться в первое попавшееся платье и рвануть во дворец нельзя. В поисках того, что хоть немного соответствует случаю, я провела оставшееся до отправки время. Единственное, что взяла не по правилам, — это длинную тонкую верёвку. С её помощью можно несколько раз обмотать чемодан, если вдруг замок решит взбрыкнуть и открыться. У него такое случалось. Когда вышла к Йоргу, чемодан оказался очень лёгким, и передавать его теневику не было никакого смысла. Поняв, что помощь не нужна, Йорг пожелал удачи и ушёл. У ворот мы с чемоданом были первыми. Василиски тут же повернули голову в мою сторону и начали меня с интересом изучать. Захотелось спросить, давно ли они кукарекали? Может, надо помочь снять заклинание против пения? А то вон как глаза таращат. Бегом!» К воротам подлетел змей, следом чался варт, замыкал строй помятый крестов. Пронырнув в приоткрывшуюся створку, парни понеслись в сторону казармы. Как оказалось, не зря торопились. К институту приближалась кавалькада мобилей. Чёрный лак блестел на их боках. За сильно затенёнными стёклами не было видно ничего. Словно к воротам подкатили шесть тёмных капель ртути, причём сделали они это сами. Пока мобили парковались, подошёл Эмерсон в застёгнутом на все пуговицы плаще с портфелем в руке. Следом вернулись парни с рюкзаками. Совсем не по этикету. Тьфу! Заклинило меня на нём, что ли? Я задумчиво потеребила свалившуюся на грудь прядь. Синие перья в волосах тоже не по этикету, но я про них не вспомнила. Вот и нечего тратить время на мысли о том, чему я там соответствую. Я — часть команды, и точка». Водители, выйдя из мобилей, рассадили нас по одному, и кортеж тронулся. Шумные улицы столицы быстро остались позади. Мы проехали через ворота в белой мраморной ограде окружающий дворцовый комплекс «Санердаль». В его центре стоял одноимённый замок, резиденция императорской семьи. Парки, фонтаны, зелёные лабиринты, арки, статую, светлые здания, беседки, искусственные озёра с лилиями мелькали за окнами. Только привык к одному виду, как его уже сменил другой, более захватывающий. Когда мобили остановились у белого двухэтажного здания с барельефами, я знала, что вечером будет болеть шея. Она ведь у меня не совиная. Не рассчитана на то, что её попытаются вывернуть под немыслимым углом. Водители передали нас рук на руки мажордому в светлой ливрея. Он сообщил, что вещи отнесут в наши личные апартаменты, а вот нам придётся задержаться и пройти осмотр. Император пожелал убедиться в нашем физическом и магическом здоровье. До осмотра нас рассадили по отдельным комнатам на первом этаже, неподалёку от входа. В светлом помещении было уютно и прохладно. На столике с гнутыми ножками стояли закуски и вода. Но кусок не лез в горло. Вдруг меня признают нездоровой в магическом плане? Я ведь немного проклята? Правила не запрещают таким, как я, участвовать в играх. К счастью, долго ждать не пришлось. Мажордом проводил меня дальше по коридору в зал, напоминающий больничную смотровую с несколькими ширмами. За столом в центре сидел неприметный мужчина неопределённого возраста. На стуле рядом с ним — секретарь скип и бланков. Сбоку от них устроился Эмерсон. «Меня поочерёдно отправили за каждую ширму. Мама, конечно, заботилась о нашем здоровье, но доктора императора осматривали особенно тщательно. Проверили всё — от зрения до переносимости продуктов. Адептка Линет была признана здоровой». После докторской инквизиции наступило время инквизиции магической. Маг допрашивал, опрашивал, прикладывал ко мне артефакты. Вердикт был ожидаем. Нейтральная искра, магия бытовых и прикладных заклинаний. Никаких сбоев, все работает как полагается. За последней ширмой меня встретил проклятийник. Мужчина лет пятидесяти с короткой острой бородкой. В ответ на мою нервную улыбку он заверил. «Не волнуйтесь, это не займёт много времени». С его пальцев потекли тени. Тьма окутала меня прозрачным коконом магического тумана. Я забыла, как дышать. Сейчас всё выяснится, и меня выгонят. Надо что-то делать. «Простите, я хочу вас предупредить!» Я медленно вдохнула, стараясь, чтобы голос звучал ровно. и посмотрела через колышущуюся завесу на мужчину. «Я проклята, но это не запрещено правилами игр». «Да, всё верно», — согласился проклятейник. «Тени рассеялись. Но проверить происхождение вашего проклятия всё равно придётся». «Проверить происхождение? Зачем? Как? Он что?» «Вы можете его снять?» Едва слышно, боясь спугнуть удачу, спросила я. безусловно Он взял перо, начал заполнять бланк. С личного разрешения императора. «Но почему?» — вырвалось у меня. «Что мешает вам просто его снять?» Проклятийник оторвался от записей, с сожалением посмотрел на меня. «Мне мешает тот факт, госпожа Ленет, что подобные проклятия ставятся только с личного разрешения королевской семьи, и снимаются они тоже только по разрешению императора». Я сползла по спинке кресла, Руки безвольно опустились. Вот это новость! Получается, первая проглятая Линнет чем-то разгневала императора? И отец не лгал, когда сказал, что его не могут снять. А его стремление стать ближе к короне — не только для дела. Но почему тогда таких, как я, счастливец, не использовали на благо короны? Мы ведь очень нужные. Мы изучим архивы. Возвращаясь к записям, ровным тоном продолжал проклятийник. «Если к вашему проклятию не прилагается запрет на нахождение во дворце, вы останетесь». «Ещё и запрет?» — я тихо рассмеялась. «Извините». «Может быть, всё что угодно», — терпеливо пояснил проклятийник. «Вы везучая, как нежить», — повисла в воздухе. И меня выставили к тренеру. Некоторое время я топталась под взглядом трёх мужчин. Потом секретарь собрал документы и передал неприметному человеку. Он посмотрел, покивал, показал Эмерсону один из листов. «Это не запрещено», — заявил тренер. «О, я даже знаю, по какому поводу он это сказал». «До выяснения подробностей о вашем проклятии, госпожа адептка», — произнёс таким же бесцветным, как лицо голосом, неприметный. «Ваше пребывание в команде остаётся под вопросом. Можете идти». эмерсон проводил меня взглядом из разряда «закопаю, воскрешу и снова закопаю». От публичной выволочки меня спасло лишь то, что ему было необходимо присутствовать на осмотре остальных членов команды. Но пугал не гнев тренера. Впереди опять была неизвестность, и я не могла ничего сделать, чтобы изменить ситуацию. Вообще ничего. Разве что попробовать отвлечься и вычислить крота? Тем более претендент остался всего один. И мне совершенно не верилось, что это он.